Глава 16 Собравшиеся в зале заседаний долго ожидали появления Гитлера, заканчивавшего в своем кабинете происходивший весь день прием иностранных гостей. Хотя содержание беседы с каждым из этих гостей было почти одно и то же, Гитлер принимал их поодиночке и старался при этом сделать так, чтобы один не знал о визите другого. Гости эти были разных национальностей. Последними оказались французский журналист и два лорда, приехавшие из Англии специально ради этого свидания. Французскому журналисту Гитлер дал понять, что германское правительство в целом, и он, Гитлер в частности, считали бы его своим лучшим другом, если бы он взял на себя миссию уверить французских читателей в том, что Гитлер оскорблен в самых лучших, самых миролюбивых чувствах к Франции, позорным пактом, заключенным ею с Советским Союзом. Гитлер готов предложить Франции любой договор о ненападении, о дружбе и даже о союзе, если она согласится порвать только что заключенный франко-советский пакт. У него никогда не будет никаких претензий ни на один метр французской территории, которую он относит и Эльзас, и Лотарингию, и любой другой клочок земли, который Франция считает своим». «Каждый француз должен это понять», — сказал Гитлер. «Только уверенность в том, что наша западная граница в безопасности и что никакие УЗы не связывают вас с Советской Россией, может дать мне возможность исполнить мою историческую миссию уничтожения коммунизма на востоке Европы». Этот довод, а особенно обещание не постоять перед расходами на пропаганду, и на вознаграждение самого журналиста оказались убедительными. Он покинул кабинет канцлера, готовый стать глашатаем планов Гитлера. Побывавшие у фюрера английские лорды уехали, тоже обещав безусловную и твердую поддержку в Англии всех его взглядов и намерений. В дополнение к доводу о необходимости иметь свободные руки на Востоке, Лордам не понадобилось даже платить. Они были согласны поддержать любое начинание фашистов в любой части света, если его целью являлась борьба с коммунизмом. Покончив с этими визитами, Гитлер вышел, наконец, в зал, где ожидали генералы. Для большинства собравшихся, приготовившихся к серьезному обсуждению вопроса «вступать или не вступать в демилитаризованную Рейнскую зону», То, что произошло на совещании, оказалось неожиданностью. Гитлер с подчеркнутым невниманием выслушал мнение генералов. Он нетерпеливо стучал по столу концом карандаша, делал какие-то пометки в блокноте, подзывал адъютантов и что-то шептал им на ухо. Всем было ясно, что вопрос предрешен. Поэтому даже те, кто прежде собирался высказаться так, чтобы не отвечать ни за какое решение, принялись в самых восторженных выражениях восхвалять план вторжения. Но, к удивлению, Гитлер и ему делил не больше внимания, чем своим оппонентам. У большинства присутствующих возник вопрос. Зачем же он собирал совет? Зачем делал из них дураков? Только один полковник-лейтенант, бледный, с тыквообразной головой и оттопыренными ушами, сидевший немного поодаль за спиною Гитлера и не принимавший участия в прениях, знал, зачем здесь собраны генералы. План действий, которые должны были начаться, принадлежал ему, подручному фюрера. Этого офицера, долго остававшегося тайным сообщником и военным советчиком безграмотного главнокомандующего, звали Йодлем. Он знал, что скажет Гитлер, поэтому он был совершенно спокоен. Впрочем, сторонний наблюдатель, который попробовал бы по внешнему виду остальных присутствующих определить степень их взволнованности тем, что произошло, и тем неизвестным, чему предстояло произойти на Совете, не угадал бы ничего. Лица всех генералов были одинаково бесстрастны. Гитлер несколько раз обводил взглядом эти холодные маски, и карандаш его все нетерпеливее постукивал по блокноту. Наконец ему, по-видимому, стало не под силу сдерживать рвавшийся наружу поток слов. Он прервал очередного оратора на полуслове ударом в ладони по столу. "Приказ о вступлении моих войск в Рейнланд подписан", раздался его хриплый голос. "В приказе я сказал, при малейшем сопротивлении союзников наступлению моих солдат открывать огонь из всех имеющихся средств". Он умолк. и сделал паузу, чтобы еще раз обвести взглядом лица генералов. Гаусу хотелось сказать Гитлеру, что подобный приказ равносилен смертному приговору армии и, может быть, Германии. Но Гаус молчал. Гитлер не прочел на его лице ничего. Голос Гитлера повысился. Он крикнул громче. «Однако я должен предупредить...» «Если хотя бы один мой солдат сделает выстрел по французским войскам, то генерал, которому этот солдат окажется подчиненным, будет тот же день расстрелян, как изменник». Взгляд Гитлера, остановившийся на лице Гаусса, и на этот раз не прочел ничего, кроме холодной корректности. И вдруг Гитлер, как трагик на сцене, с хрипом выкрикнул «Я приказываю». «Если в зоне будут войска, готовые оказать моим солдатам сопротивление, остановиться! Отступить!» Подобная непоследовательность озадачила Гаусса. Но зато он мог считать себя удовлетворенным. Гитлер испугался. Однако даже и теперь Гитлер не заметил бы на лице Гаусса ни малейшего признака торжества. «Господа!» Гитлер оперся рукой о край стола и рывком поднялся с кресла. Его неуклюжее тело подалось вперед, глаза выкатились из орбит. Он крикнул, судорожно выбрасывая руку в сторону генералов, словно пытаясь хоть чем-нибудь заставить их ожить. «По моим данным, приказ уже известен кабинетам Лондона, Парижа, Рима». «Ага, полный отбой». злорадно подумал Гаусс. И словно откликаясь на его мысль, Гитлер сердито посмотрел в его сторону. Игра, казалось ему, делается все более напряженной. Кто знает, на какое число у Гауса замышлено убийство фюрера, возможного заговорщика, Гитлер видел теперь едва ли не в каждом генерале. При этой мысли, преследовавшей его теперь постоянно и всюду, Гитлер внезапно забыл все, что собирался еще сказать генералам. Он торопливо выкрикнул «Я убежден, что войска французов покинули Рейнскую зону окончательно!» Впервые за все заседание генеральские монокли слегка изменили угол относительно председательского места. Словно легкий ветер пробежал по лицам генералов и заставил их одновременно повернуться. послышался негромкий голос министра иностранных дел барона фон Нейрата. «Мой фюрер, вы, очевидно, упустили из виду, что в этом сложном деле не менее важно, нежели поведение французов и англичан, мнение Америки. Наше вступление в область Рура может вывести американцев из состояния сторонних наблюдателей». Гитлер без церемонии перебил его. «Я ничего не упустил из виду, даже того, что, по-видимому, забыли вы!» Вцепившись в край стола, словно хотел его сдвинуть, крикнул Гитлер. «Кто, по-вашему, как не бывший американский президент, заявил, что целью его жизни является уничтожение Советской России? Преемники Гувера будут со мной, как только поймут, что я и никто другой позволю им спокойно спать». «Избавлю их от кошмара, надвигающегося на мир большевизма!» «А могу ли я это сделать, пока не получу, Рура?» И тут снова, как по команде, все генеральские монокли повернулись к нейроту. Гитлер заметил это и испугался. Он думал, что они ждут новых возражений дипломата, и что эти возражения послужат сигналом к общему наступлению против него, Гитлера. Он в изнеможении закрыл глаза, и упал в кресло, но тотчас же вскочил и выбежал из зала. Он бежал тем поспешнее, чем острее чувствовал на своей спине взгляды оставшихся в зале генералов. Он панически боялся этих взглядов, искал от них спасения. Он пробежал сквозь кабинет и стремительно влетел в уборную, ударом ноги с треском захлопнул за собой дверь и поспешно опустил за щелку замка. Прислушался, словно боялся погони, несколько минут стоял, прислонившись к стене и тяжело дыша. Расслабленными шагами подошел к умывальнику и подставил лицо под струю воды. Генералы покидали зал. — Великолепно разыгранный блеф! — тихонько сказал Пруст. Гаус с неприязнью посмотрел на вздыбившуюся щетку его усов и сухо произнес — «Успех блефа чаще всего зависит от глупости противника». Он щелчком сбросил с рукава упавший на него пепел. «На месте англичаны и французов я расстрелял бы кое-кого из их министров, а заодно и некоторых генералов», и, подумав, добавил, «на наше счастье они этого не делают».